Глава 1307. Рассвет в долинах. Он почти такой же, как в горах, когда небо тонет в золоте рассветного пожара, а тот всеми силами пытается пожрать отступающие войска ночной тьмы. И где-то посередине между ними разливается кровавая река, как свидетельство битвы между двумя армиями. Наверное, сравнение не из лучших. Таким не завоевать сердце молодой девы и не снискать себе славы поэта. Но Хаджар не искал благосклонности молодых дев, да и поэтом не был. Он и вовсе уже давно не знал, кем является на самом деле. В последнее время он все чаще находил себя в одиночестве. Посреди бескрайнего жизненного маршрута, в котором нет никаких наглядных направлений, где не знаешь не то, что как идти, а банально куда идти. Хаджар, опираясь на вырезанный из ветви посох: Спасибо Иции, держал в руках алый клинок: Черная поверхность клинка, где красными нитями велись облака, через которые единственным синим пятнышком пробивалась птица кицаль Хаджар замахнулся и попытался ударить на отмаш но рана дала о себе знать в очередной раз он споткнулся теперь уже о посох, и упал на землю и также в очередной раз вонзив меч в землю он с трудом но поднялся вот только зачем даже если он справится Даже если сможет убить Дергера и снять проклятие с аркимеи, то обнять своего сына ему уже будет не суждено. И все это не важно, — процедил Хаджар, будто спорил сам с собой. Если он будет жить, то все это не важно. Ничего не важно. Может, Хаджар хотел сказать себе что-то еще, но не успел. Его окликнул Абрахам. мы готовы чужак. «Ты как, все же решил идти дальше?» Хаджар вместо ответа отряхнулся, насколько позволяло двигаться рано от земли, и пошел по склону к небольшой тропе. Убирая клинок в ножны, он так и не заметил, как синее пятнышко кицаль стало чуть ярче и, наверное, даже чуть больше. Хотя, пожалуй, это и не было так важно». «И зачем мы его тащим?» — ворчал Густав. Он в данный момент поправлял рессоры на их дилижансе. «Если раньше Чужак и его, Принцесса, казались мне лишним балластом, то сейчас, не забывая, Абрахам, что смерть всегда близко», — перебил Абрахам, сидящий на козлах. «Да-да, я в курсе, Густав. Спасибо, что напомнил». Гай, стоявший, прислонившись к высоченному колесу, наблюдал за тем, как, кряхтя, словно старик, Хаджар поднимался по ступеням внутрь повозки. «Мы и так слишком сильно рискуем». Либо молодой набрался смелости, либо это был первый раз, когда Хаджар слышал от лучника более-менее связную речь. «Гевена, Тенет, знает нас в лицо». А мы понятия не имеем, с кем она ведет там свои дела. С повстанцами или с правящей партией. Тем более у нас на плечах теперь груз в виде адепта Калеки. Хаджар сверкнул глазами в сторону лучника. Тот поднял ладони в примирительном жесте. «Ничего личного, здоровяк», — произнес он. «Но в таком состоянии ты действительно ничем не лучше Калеки». «Знаю», — коротко ответил Хаджар. И исчез внутри повозки. ице что скажешь?» Абрахам обратился к девушке, разбиравшей внутри дилижанса разнообразные тюки. Та вместо ответа только промолчала. За прошедшие дни совместного приключения ице и Тенет успели сблизиться. Подругами их назвать было нельзя, но для адептов даже такие теплые отношения — большая редкость. В мире ограниченных ресурсов, где каждый сражается за то, чтобы стать сильнее, найти теплую душу, задача не из тривиальных. «Понятно», — протянул Абрахам. «В общем, господа, слушаем легенду. С нами едет наш боевой товарищ Хаджар. Благо, имя у него такое распространенное, что я даже парочку гномов-тезок знаю, но не суть». «Боевой наш товарищ пострадал в бою», — подсказал Густав, забирающийся внутрь следом за Хаджаром. «Неверно, друг мой. В каком таком бою можно получить одну единственную колотую рану в живот? Тем более в его энергетическом теле явные следы яда адептов. С такой легендой мы даже первой заставы не пройдем». «Тогда что?» — спросил Гай, замкнув шествие и втянув за собой лестницу. Дилижанс, насколько же вместительным был пространственный артефакт Абрахама, раз в него умещалась такая махина, поражал своими габаритами. Две пары колес, каждые диаметром в полтора метра, имели в ширину целую ладонь. Рессоры толщиной со ствол молодого дуба. Высотой повозка превышала пять метров, а ее стены были сделаны не из простой белой ткани, а из магической. По такой придется нанести удар в полную силу повелителю, чтобы рассечь. Стоимость метра подобного удовольствия начиналась с двух капель эссенции реки Мира, а конечная стоимость зависела от черноты рынка, на котором ты ее покупал. Длиной дилижанс тоже отличился — семь метров. Но самым впечатляющим было иное. Запрягли в него одну единственную лошадь. Казалось бы, что в этом такого? Ну лошадь и лошадь. И все бы ничего, но она была механической. Хаджар сначала даже не поверил своим глазам. Конь, сделанный из стали и дерева, являлся каким-то сложным магическим механизмом. Множество шестеренок крутились в едином, на первый взгляд, хаотическом порыве. Из ноздрей животное выдыхало желтоватый пар. Тот густым конденсатом опускался на зеленую траву, покрывая ее пахучим порошком. Явно отходы жизнедеятельности механизма. Мощные деревянные ноги, увенчанные стальными копытами, выбивали из земли комья грязи, оставляя после себя очевидные следы порезов. Один удар таких, и адепт, незащищенный доспехом хотя бы небесного качества, увидит свою кровь. Стоимость такого артефакта Хаджар даже приблизительно оценить не мог по той простой причине, что видел его первый раз в своей жизни и не знал, за счет чего тот вообще двигается. Внутренности лошади скрывал мощный круп из волшебного дерева. Хотя можно было предположить, что работу обеспечивал двигатель, схожий с тем, что поднимает человеческие корабли в небо. Наш товарищ был ранен на охоте, И теперь мы держим путь к Рубиновой горе, чтобы купить там камень жидких звезд. Такая наша легенда. И если возражений больше нет, то вперед, к гномам и драконьей принцессе. Проклятие! Мы контрабандисты или герои баллад? Ну, во всяком случае, батька мой был бы доволен. Приключение намечается еще то.